глава 19 -е. 5 августа 1941 года окрестности луги на этот раз батоныч никаких речук перед строем толкать не стал ситуация не предрасполагала поскольку шуточки закончились просто объявил на рассвете боевую тревогу и если в первый момент кто и подумал не продолжение лета маневров мало ли чего строгому комбригу в дурную башку взбрело то во второй твердо уверился, что нет. Бригада уходила из расположения всерьез и надолго. А скорее всего, навсегда. Как меланхолично подумал, не отвлекаясь от решения более актуальных вопросов, Владимир Петрович. «Даже если удержим фронт и насуем фрицу в морду, сюда вряд ли вернемся». Склады выметались подчистую. То, что не удалось запихнуть в кузова грузовых машин, вывозили гужевым транспортом без которого к огорчению БАТа полностью обойтись не удалось. Повезло еще, что часть автомашин просто не успели разгрузить после окончания учений. Например, та же медицина могла выдвинуться чуть ли не в числе первых. Не отставали и зенитчики. По понятным причинам существовавшие по принципу «все свое вожу с собой». Буксируемые скорострельные автоматы обратно на прицеп. Благо, вчерашним вечером даже откатить далеко не успели. Боеприпасы и личные вещи расчетов в кузова. Ну а дюжина первых советских ЗСУ типа Т-53 и своим ходом пойдёт? Угу, именно так. Ещё в июле бригада получила с завода номер 174 аж целых 12 этих самых «Зениток» вместо обещанных 10. Не обманул Гудков. Даже план немного перевыполнил, за что ему огромное спасибо. Которое Баты озвучил, перезванивая на завод. Ну и кому следует, тоже сообщил. Как без этого? А вот название, к слову, Владимиру Петровичу не понравилось категорически. Он-то привык, что в индексе первым идёт калибр орудия, вторым — количество стволов на борту. Однако менять что-либо смысла не имело. Примечание. Батоныч имеет в виду привычные ему послевоенные советские самоходные зенитные установки. ЗСУ-57-2 вооружалась двумя 57-мм орудиями, ЗСУ-23-4 — четырьмя 23 миллиметровыми И вообще, пусть теперь фрицы голову ломают, что это обозначает. То ли базу лёгкого танка Т-50 некой третьей степени, то ли зенитку с тремя 50-мм пушками. Но всё равно на подготовку бригады к маршу ушёл весь световой день и часть вечера. Собственно, всё это вполне укладывалось в планы полковника. Переход он спланировал на ночь, чтобы избежать проблем с немецкой авиацией. Конечно, вовсе не факт, что бригада успеет добраться до места до рассвета, Но хотя бы основная масса войск должна пройти. Лишь бы тылы не растянуть, как уже не раз бывало на этой войне. Собирай потом. Их остатки. За ночь предстояло преодолеть около сотни километров. Именно такое расстояние отделяло, согласно картам, струги красные от Лужского района. 90 с небольшим, если уж точно. Но поскольку выдвигались они не в сами луги, а несколько севернее, можно было смело накинуть ещё десяток, а то и два. В иной ситуации и при другом расстоянии Владимир Петрович воспользовался бы железной дорогой, Благоя линия псков струги плюс луги ещё пропускала составы, несмотря на постоянные бомбёжки. Но рисковать не имело ни малейшего смысла. Бат прекрасно понимал, сколько драгоценного времени уйдёт на погрузку-разгрузку, особенно если попадут под авианалёт. Так что куда безопаснее и надёжнее своим ходом. А поистине драгоценный моторесурс? Ничего, переживём-перебедуем. Всё равно до Берлина этим танкам не идти. Им бы пока тут фрица окоротить. Ну так что, товарищ полковник? Старшина Баранов поправил на голове шлемофон. Сидящий на закраине башенного люка Гаврилов глядел на комбата сверху вниз, но молчал. За него без всяких слов говорил Даниль за серьёзный внешний вид. Остальных членов экипажа, стрелка-радиотелефониста и того самого младшего механика-водителя, которому Владимир Петрович сразу же по зачислении в экипаж напророчил роль вечного заряжающего, не наблюдалось. Видно, уже успели забраться внутрь. Первого звали Иваном Глебовым, второго — Сергеем Степановичем. С ударением на «о», поскольку фамилия, а не отчество. Оба успели немного повоевать в июне. Один на 34-ке, другой на Ворошилове. В остальном судьбы танкистов оказались схожими. Машины сгорели, выжили чудом, единственными из экипажа. Оказавшись в окружении, пробивались к своим. Вышли, не пробыв во вражеском тылу и двух суток. Дальше всё как обычно. Недолгий опрос на фильтрационном пункте и госпиталь, поскольку без ранений не обошлось. Где их и нашёл Гаврилов, вербовавший в бригаду именно таких, Кадровых, но уже успевших нюхнуть пороха и переисполнится лютой ненавистью к захватчикам. Согласились, разумеется, сразу, а как же иначе? Особенно, когда покупатель с таким нехилым орденом на груди. Сразу видно, опытный командир, хоть и всего-то младший лейтенант. «Похоже, воюем, я правильно истолковал?» «Правильно, Матвеевич. воюем». Без особого энтузиазма буркнул бат, забираясь на броню. Спустившись в башню и заняв своё место, натянул танкошлем и подключил разъём ТПУ. В наушниках привычно зашипело, но к подобному он уже привык. Если не обращать внимания и не зацикливаться, так не особенно и мешает. «Экипаж, занять места, проверить связь и доложиться!» «Наводчик готов!» — первым отрапортовался Степан. Следом отрепетовали остальные танкисты. запроведенные в экипаже комбрига время, уже успевшие привыкнуть к подобной перекличке. Не, ну а что? Не подлодка, конечно, но всё-таки. Коля, заводи и поехали. Идём сразу за вторым батальоном. Ориентир габариты замыкающего их колонны. Дистанцию держать. Как устанешь, сразу говори. Не геройствуй попусту. Это приказ. Ты мне ещё в бою понадобишься, а на марше найдётся кому подменить. Тем более ехать нам долго, почти сотню км. Да, и вот ещё, что, Матвеевич. На габариты, конечно, гляди, но и по сторонам поглядывай. «Если его в кювет поведет, смотри, следом не нырни. Сам знаешь, как это бывает». «Не переживайте, тарж-полковник, знаю, не подведу». Добродушно ухмыльнулся в усы мехвод. «Не впервой чай, справимся». «Добро. Остальным бдительность не терять, быть на чеку. Всем всё понятно. Тогда поехали. Вперёд». К рассвету большая часть ТБрон благополучно добралась до границы Лужского района. На марше, разумеется, не обошлось без серьезных поломок и нескольких незначительных аварий, связанных с неопытностью или усталостью механиков-водителей. Но добрались все. Заглохшие танки, если не удавалось устранить проблему в течение максимума получаса, брали на буксир. Также поступали с грузовыми автомашинами. Одним словом, действовали согласно распоряжению комбрига. «Хоть тушкой, хоть чучелом, но в заданный район дойдут все до единой боевой машины. Как не мое дело». «Хоть руками толкайте, хоть на плечах тащите, если не хотите под трибунал угодить». К немалому удивлению Бата из опытной партии бронетранспортеров из строя не вышел ни один. То ли просто повезло, то ли мужики из Римбата вместе с тремя представителями завода-производителя постарались на совесть, устранив за неполные сутки все выявленные в ходе маневров недочеты. Но факт оставался фактом. Зенитными самоходками оказалось чуть хуже. Три установки дотащили на буксире. Но ремонтники Клятвина обещали в самом скором времени поставить ЗСУ на ноги. В смысле, на гусеницы. Да и стрелять по немецким самолетам они от этого хуже не стали, собственно-то говоря. К полудню вышли в заданный район, к железнодорожной станции Мшинская, где разгружался стрелковый полк, приданный им в качестве усиления. К слову, с расстоянием Бат ошибся. В конечном итоге бригаде пришлось преодолеть почти три десятка лишних километров. Пока располагались, пришла радиотелефонограмма из штаба фронта, из которой Камбрик узнал, что ему, собственно, предстоит делать. Оказалось, силами бригады и пехотного полка планируется контрудар. Командование собиралось срезать фланг, заключив прорвавшую фронт мехгруппу противника в локальный котел, и ударить далее при поддержке соседа, уже вторые сутки ведущего бои в обороне. Вот именно это упоминание о потрепанном боями соседе Батонычу не понравилось особенно категорически не понравилось, поскольку он, опираясь на знания реальной истории, прекрасно понимал, что существенной помощи от них не получит. Ведь двое суток в обороне против наступающих сил — это, знаете ли, не фунт изюма. Особенно, когда у противника подавляющее превосходство в штурмовой авиации, которую он использует при первой же возможности. И его бригаде после мощного контрудара, в успехе которого он, честно говоря, вовсе не сомневался, в итоге придётся в одиночку расхлёбывать все последствия. То есть сначала сдерживать фрица, позволяя организовать более-менее нормальную оборону, а после и воевать в этой самой обороне, дожидаясь подхода резервов или приказа на отступление, которого, скорее всего, не поступит. Нет, какое паникёрство, о чём вы? Просто реальная оценка, сложившаяся на данном конкретном ТВД боевой обстановке. Ведь он обещал самому показать, как нужно правильно воевать. Ну и как тут прикажешь, если его бригадой, по сути, решили в срочном порядке заткнуть очередную дыру на фронте? Поскольку, как Сталин и сказал, ваша бригада находится ближе других. Ближе-то ближе, тут без вариантов. Вот только диспозиция в целом достаточно хреновая для начала его личной маленькой победоносной войны. Или... Или вождь специально именно так сделал, чтобы его проверить чтобы доказал, что он не только других поучать умеет и умные вещи говорить, но и отвечать за свои слова. Вряд ли, конечно, именно так. Судя по всему, ситуация на фронте и на самом деле аховая. Так что вполне реально, его ТБР — единственный способ нивелировать этот прорыв, который имеет все шансы обернуться крупным стратегическим провалом. А ведь на кону ни много ни мало блокада Ленинграда со всеми ее поистине чудовищными последствиями. «Всё, довольно лирики!» — зло одёрнул себя Батоныч. «Какая нахрен разница, собственно? Ты советский офицер или где? Тебе доверяют, на тебя надеются, а ты разнылся тут, словно зажатый в подъезде гопниками либерал. Вспоминая лучше, что ты вообще об этом помнишь», — фыркнув неожиданному сравнению. «И откуда только, из каких глубин подсознания всплыл этот самый либерал с гопниками?» Владимир Петрович напряг память, припоминая, что он и на самом деле знает про наступление группы армий «Север». Вспоминалось без особого напряга, поскольку часть исторических справок для Иосифа Виссарионовича он готовил вместе с Дубининым. Да и сам кое-чего еще помнил. Спасибо тренированной памяти бывшего курсанта Академии Генштаба. Историю Великой Отечественной они изучали более чем подробно. Опирался он сейчас именно на свою версию событий, как на более позднюю возникшую уже в результате их с Виталием вмешательства в ход истории. Собственно говоря, именно на этом направлении они как ни копались в библиотеке. Особо значимых расхождений с тем, о чём помнил Дубинин, к текущему дню не нашли. Да, сместились сроки. Местами значительно. Существенно возросли потери немцев в живой силе и технике. На второстепенных направлениях поменялись кое-какие соединения, как наши, так и вражеские. Но общая ситуация всё равно осталась прежней. Планы гитлеровцев также в целом остались прежними, что, как считал Бат, объяснялось тем, что времени для более серьезных расхождений с прошлым вариантом реальности прошло еще маловато. Ведь основные боевые действия они с Дубининым вели в Белоруссии. Итак, группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Леба. Это несущественно. Вряд ли ему предстоит его в плен брать. Хотя и хотелось бы. Так, поехали дальше. Конкретизируем, так сказать. Непосредственный противник — генерал-полковник Эрих Гёпнер, командующий панцергруппой 4. Или 4-й танковой армией, как её ещё называли. Тот самый Гёпнер, который был отстранён от командования и уволен в запас за самовольный отвод войск во время битвы под Москвой. Теперь конкретизируем. Благоразведданные, разведданные, пусть и не первой свежести, имеются. Главное — суметь грамотно наложить их на известную информацию. Прорыв осуществляет первое ТД 41-го моторизованного корпуса, направляющегося к Луге, при поддержке 6 го ТД и 113-го пехотного полка. Цель — решительным броском, а фрицам и на самом деле пришлось совершить марш почти в 200 сотни километров, что только радует. Больше проедут — меньше ресурса останется. Фрицевские панциры тоже не вечные захватить плацдарм в районе села Ивановское и чуть позже Большого Сапска. Пока им это не удалось, в отличие от той, прошлой истории. Но только пока. Кстати, в тот раз фрицы под лугой почти три недели проторчали. А сейчас, кто его знает, как получится, уж больно много всего изменилось. Например, появление в этом мире некоего полковника Бата, горящего с трудом сдерживаемым желанием порвать кое-кому жопу на британский флаг предварительно натянув на неё, научно говоря, один из парных сенсорных органов зрительной системы. Командование? Тут тоже непонятка. В Виталькиной реальности генерал-майора Кирхнера в середине июля 41-го сменил Крюгер, пребывающий в том же звании. А как оно тут обстоит? Кто знает. Да и какая, собственно, разница? Батоныч что о первом, что о втором ровным счётом ничего не знал. Ему не с генералами воевать, и даже не со всякими там оберстами и прочими оберст-лейтенантами, а с танками. Точнее, с теми, кто внутри этих железных коробок сидит. А у тех звания куда как пожиже. Но самое главное, на данный момент танковые подразделения вермахта достаточно разрознены. Наступления в основном ведут пехотные части или сводные группы, так что шанс имеется, и не слабый. Владимир Петрович задумчиво перебрал желтоватые листки с разведданными и фронтовыми сводками за крайние 12 часов, отыскивая нужный. «Ага, вот он», — быстро пробежал взглядом, хмыкнув. «Да, не густо. В шестой танковой из двух с лишним сотен танков полторы сотни чешских, остальные легкие двойки и всего три десятка средних «Панцер-4». Про основного противника — первую ТД. Сведений, правда, не имеется» но вряд ли там положение лучше. «Хм, интересно, как они ухитряются добиваться таких успехов с таким вооружением?» Бат грустно вздохнул. «С тем же успехом можно спросить, как мы ухитряемся еще проигрывать с нашим вооружением?» «Впрочем, ладно, все равно ответа не будет». «Ну что ж, товарищи командиры?» Отложив документы, Батоныч поглядел на сидящих вокруг стола офицеров начальник штаба подполковник Залесский, его заместитель майор Кондрашов и командир разведбата. Очкарик, разумеется, тоже присутствовал, как ответственный за связь бригады и личный помощник комбрига. Последнее неофициально, так сказать. Карта перед вами, ее вы уже изучили, полагаю. Силы и средства противника в целом известны, задача нам поставлена. Так что готов выслушать предложение и поступить, как сочту нужным. Докончил он про себя. Хотя над штаба у меня мужик опытный, не зря его сам Виссарионович прислал. Две войны за плечами, и финская, и Халкингол. Самое смешное, он даже не подозревает, что если бы не их с Виталькой старания, наверняка сгинул бы где-нибудь в Белостокском или Минском котле. Поскольку как раз там и встретил фрица, на западной границе, не то под Кобрином, не то где-то рядом. Первое время они с подполковником Залесским общались несколько натянуто. Бат по старой своей привычке с трудом сходился с незнакомыми людьми. Подполковник же никак не мог понять, кто он, собственно, такой, поскольку Владимир Петрович и на самом деле появился словно бы из ниоткуда. Ха, можно подумать, это и на самом деле не так. из лески, разумеется, постарался выяснить по своим каналам, кто он такой, этот личный представитель, которому неожиданно доверили целую танковую бригаду. Не выяснил, конечно. А, возможно, и услышал от компетентных товарищей нечто вроде «А вот этого вам знать не положено». Но потом дело пошло на лад. Особенно, когда начштаба увидел, как именно Батоныч взялся за формирование бригады. Ну а уж после манёвров отношения и вовсе нормализовались. Как задумчиво сказал с глазу на глаз Аркадий Викторович, «Знаете, товарищ полковник, а вы, похоже, во всём правы». Мы перед войной тоже постоянно тренировались, к войне готовились, да. Только тренировались как-то, ну, как сказать, шаблонно, что ли. И чем всё закончилось? Если бы товарищ Сталин не поверил нашей разведке, не отдал приказ выводить войска из ППД в ночь на 22-е, при этих словах ботмысленно хмыкнул, то случилась бы сущая катастрофа. Вот и вы с этими учениями. Жёстко? Да, но так и нужно». «Верно вы мне тогда сказали, бойцов нужно в бою жалеть, а не в учёбе». Батоныч хотел было напомнить про слова генералиссимуса Суворова, которые тот переиначил на свой лад. Но в тот момент решил промолчать, поскольку никакого особого значения это не имело. А ночью ему позвонил Иосиф Виссарионович и стало не до разговоров. «Товарищ полковник, разрешите?» Залезский хотел было подняться на ноги, но Бат остановил его коротким движением руки. «Прошу вас сидите, товарищ подполковник». Остальных это тоже касается, товарищи командиры. Говорите, Аркадий Викторович. Судя по доведенной до нас на данный момент обстановке, в ближайшие сутки противник всерьез завязнет на реке Плюсса. Поэтому предлагаю спланировать наш основной удар из этого района. Он указал остро заточенным карандашом. В этом направлении. Сами видите, время на подготовку позиций у гитлеровцев нет, а мы в случае необходимости можем воспользоваться двумя переправами здесь и здесь. В итоге. Залезский докладывал свои соображения еще минут 10. С предложенным начштаба планом Батоныч в целом согласился. Но и повторять чужих ошибок не собирался. Своих, впрочем, тоже. И потому в первую очередь озаботился нормальной разведкой. Недаром же на заседании штаба ТБ РОН присутствовал и командир разведбата. Результат не заставил себя ждать. Вернувшиеся разведывательные группы принесли весьма интересную информацию. Залезский оказался прав. Немецкое наступление и на самом деле затормозилось в районе реки Луга, столкнувшись с ожесточённым сопротивлением наших частей. Одновременно не менее кровопролитные бои шли под Гдовом и на реке Плюсса. С одной стороны, всё это давало Бату немного времени. С другой — окончательно изматывало оборонявшихся, так что тянуть с контрударом не стоило. Тем более, что танковые подразделения вермахта, как уже упоминалось, на данный момент разрознены. Фронт между ними занимают пехотные, в лучшем случае механизированные дивизии. По большому счёту, растянутая линия обороны сейчас напоминает туго натянутую марлю, готовую лопнуть в любой момент от решительного удара. А лучше сразу нескольких, одновременно нанесённых в разных местах. Вот только сил для подобного у РККА не хватает. Всё уходит на оборону и сдерживание вражеского наступления. Номера доброго полудесятка вражеских дивизий Бат даже не старался запомнить, прекрасно понимая, что с лёгкостью прорвёт наспех подготовленную линию обороны любой из них. Вот только дальше-то что? Всё-таки попытаться замкнуть котёл? Замкнёт, ни разу не проблема. Главное, после удержать. Или провести вполне в духе того же быстроногого Хайнца рейд по вражеским тылам? А чего бы, собственно, и нет. Риск? Так он всегда есть. Зато если всё удастся, будет фрицам сюрпризец. Наверняка ничего подобного они от русских не ожидают. Инерция мышления, она такая, знаете ли, инерция. Привыкли к тому, что большевики сражаются пусть и героически, но в основном в обороне, а если и решаются на контрудар, то, как правило, без особого стратегического успеха. Пора бы и проучить. Самое время. Да и товарищ Сталин против не будет. Когда узнает, разумеется. Поставленную задачу Табатоныч выполнит в первую очередь, а уж остальное — сугубая импровизация. Товарищи командиры. Мысленно взвесив все про контра обратился он к офицерам своего штаба. Примечание. про и — за и против. Латинский. Именно офицерам, поскольку про себя так их и называл. Название командира ему всё-таки не нравилось. Скорее бы уж погоны и прежние обращения вернул. Предлагаю разделить нашу операцию. Полковник в последний раз взглянул на исчерканную карандашом пометками карту. Под кодовым названием спираль. На два этапа. Первым этапом мы нанеся сходящиеся удары вот с этих направлений, берем прорвавшие нашу оборону гитлеровские войска в классический котел. Но на этом не останавливаемся, поскольку от нас ожидают именно подобного. Горловину вполне удержит пехота при помощи наших соседей, привлекать которых... Контрудару считаю нецелесообразным. Люди измотаны несколькими днями оборонительных боёв. У них значительные потери в бронетехнике и артиллерии, проблемы с боепитанием. Мы же продолжим развивать наступление вот в этом направлении. Тем самым громим тылы противника, где нас определённо не ждут, и выходим вот в эту точку». Бат указал на карте. «Рискованно». Задумчиво пробормотал Залесский, быстро переглянувшись с заместителем. Но если постоянно поддерживать темп и натиск, вполне осуществимо. «Осуществимо! Даже не сомневайтесь, товарищ подполковник!» — хмыкнул Владимир Петрович. «Но самое главное, повторюсь, фрицы от нас ничего подобного не ожидают. В этом я абсолютно убежден. Поставьте себя на место противника. Они уже привыкли к победам. Пусть трудным, с огромными потерями, несравнимыми с польской или французской компаниями, но победам». Да, их хваленый блицкрик буксует по всем фронтам и уже никогда не завершится в условленные сроки. Да он вообще не осуществится. В этом ни у кого из серьезных аналитиков, в том числе с той стороны, нет ни малейших сомнений. Согласны, товарищи? Так точно, товарищ полковник. Вот на этом их и стоит подловить. Фашисты — крайне опасный противник. Но во многом их победы основаны как раз на некоем шаблоне, по которому они и привыкли воевать. Самому Бату куда привычнее было называть врага гитлеровцами. Но в этом времени пока что более распространённым был именно этот термин. Разница между фашизмом и, собственно, нацизмом и вовсе мало кто знал. «Всё же рискованно», — повторил хмуря лоб начальник штаба. Остальные пока молчали, не спеша лезть с предложениями или спорить. «Рискованно не спорю», — покладисто согласился Батоныч. К сожалению, все мы знаем, что наш противник умеет не только прекрасно маневрировать войсками. Очень хорошо умеет, увы. Особенно имея в рукаве свой излюбленный козырь в виде авиаподдержки. Но тут их тоже ждет сюрприз, о котором я расскажу несколько позже. С другой стороны, нужно помнить и еще кое-что. Я ведь не зря про шаблон сказал. «Импровизация в условиях внезапно изменившейся тактической обстановки самое слабое место немецкого командования, начиная от роты и выше. И мы просто обязаны этим воспользоваться. Но самое же главное в том, что нам пришла пора показать, что и мы тоже научились воевать иначе. Лучше, неожиданней, умнее». Владимир Петрович мысленно вздохнул. Ишка как наморщили». «Не понравились его слова, видите ли». Ладно, внесем ясность, пока время имеется. Потом будет недоподобных пустяков. И не стоит хмуриться, товарищи. Да, Красная Армия хорошо умеет сражаться, героически, не жалея ни себя, ни врага. Умеет, иначе фашисты не завязли бы настолько на западной границе, не понесли бы такие огромные потери. Но нужно учиться дальше, как если кто позабыл, завещал наш вождь мирового пролетариата, товарищ Ленин. В этом нет ровным счётом ничего зазорного, тем более в военном деле. Что-то немцы умеют делать лучше нас, что-то наоборот. Или мне нужно напомнить, что наша бригада не просто так называется бригадой особого назначения. Нет? Ну, я примерно так и думал. Батоныч перевёл дух. Блин, вот не обошлось таки без небольшой речуги, как бы он подобное не любил. Но вроде неплохо сказал. Да и Ильича к месту приплёл. Судя по выражению лиц, Проняло. «Осознали, так сказать. Короче, товарищи командиры, у вас час на доработку плана с учетом моих предложений. Через два мы выступаем, в связи с чем прошу заместителей по технической части, вооружению и тыловому снабжению проинспектировать готовность подразделений и доложить мне лично. В бою лишнего времени не бывает. Все проблемы, если они имеются, решать здесь и сейчас. Вопросы? Не имеется? Прекрасно. Работайте, товарищи».